Глава 12. Провожатый вел рейсленно по шумному двору, бурлящему от лихорадочной деятельности. Солдаты были везде. Одни стояли большими группами, разговаривая и смеясь. Другие, сидя на корточках, играли в кости или иные игры. Конюхи прогуливали лошадей или чистили их. Многочисленные собаки вертелись у всех под ногами. Рейстлин заметил, как слуга тащит за ухо визжащего кендера, которого изловил под главной лестницей. Многие солдаты провожали идущего мага любопытными, а некоторые и взглядами. Похабные шуточки сыпались на него со всех сторон. «Куда мы идем?» – спросил Рейстлин. «В казармы», – ответил солдат, показывая рукой на ряд низких каменных зданий с узкими окнами. Внутри казармы было прохладно. Рейстлин сразу обратил внимание на чистоту. Полы блестели влагой после утренней уборки. Солома, заменяющая постели, была свежей. Туго скатанное одеяло уложены ровными рядами, личные вещи каждого солдата упакованы в опрятном мешке рядом с его постелью. Пройдя помещение с койками, они подошли к узкой каменной лестнице и несколько ступеней остановились у деревянной двери, в которую провожатый Рейстлина незамедлительно замолотил кулаками. Изнутри раздался грохот опрокидываемой посуды и звон разбитого стекла. «Проклятый ублюдок!» — завопил голос изнутри. «Ты заставил меня разлить ценное снадобье! Какой бездны тебе надо?» Солдат усмехнулся, подмигивая Рейслину. «Я привел нового мага. Мне приказали привести его сюда». «Ладно уж, какой демон мог предполагать, что ты явишься так быстро?» — проворчал голос. «Я могу увести его, если нужно». Почтительно проорал солдат сквозь дверь. — Да, уведи его. Хотя нет, постой, не надо. Пусть уберет весь беспорядок, причиной которого стал. Раздались шаркающие шаги, и задвижка на двери, кваснув, открылась. — Позволь представить тебе мастера Хоркина, молодой маг, — гаркнул солдат. Направляясь к боевому магу, Рейслин ожидал увидеть высокого властного человека, подавляющего всех вокруг волей и интеллектом, такого, как отец Лемюэля, внешность которого гаванский чародей в свое время описал Рейслину. Позже юноша обнаружил портрет боевого мага в башне высшего волшебства. Высокий мужчина с черными волосами и истребиным носом, закутанный в белый плащ, вытягивал руку вперед навстречу ревущему шторму. Рейслин полагал, что так должен выглядеть идеальный маг. При виде человека, появившегося в дверном проеме, Рейслин потерял дар речи и едва устоял на слабеющих ногах. Боевой маг барона Лэнгтри был невысок, едва доставал юноши до плеча, но недостаток в росте с лихвой компенсировал объемом. Ему было около пятидесяти, но на голове не было ни одного волоска, отсутствовали даже брови и ресницы. Лицо было покрасневшим, с темными кругами под жесткими синими глазами. Несуразную картину довершали короткие ручки, сидящие на бочкообразном торсе. Не было ничего удивительного в том, что чародей недавно разбил посуду со снадобьем. Но даже не внешность потрясла Рейстлина. Маг, а это слово, по мнению юноши, было слишком большим комплиментом в отношении человека, который стоял перед ним, носил коричневую мантию. Коричневые мантии – вечное клеймо тех, кто так и не отважился явиться на испытание в башню высшего волшебства. Людей, которые не испытывали потребности в этом или слишком боялись. Причина была не важна, но человек, не способный рискнуть всем ради магии, не мог заслужить уважение Рейстлина. Презрение и отвращение отразились на его лице. — о во имя Луни, мне наконец-то прислали мага из башни! — прорычал Хоркин, в свою очередь рассматривая Рейстена, и в тот же миг нахмурился еще сильнее, потому что юношу сотряс приступ кашля. — Но жить ему осталось недолго. Ты хоть что-нибудь умеешь? Ты ведь из алых мантий, не правда ли? Едва Рейстен открыл рот, чтобы перечислить свои достижения, как Хоркин продолжил. — Ну, могу спорить, хотя бы заклятие сна ты можешь сработать. Чего таращишься? Стоит дать врагу хоть маленький шанс на поле боя, как он с наслаждением выпустит тебе кишки. А ты чего застрял? Этот окрик Хоркин адресовал уже солдату, стоявшему рядом. — Свободен! — Да, мастер Хоркин, — отсалютовал тот и затопал вверх по лестнице. Хоркин схватил Рейстлина за руку и втащил внутрь, потом с грохотом захлопнул дверь. Осмотревшись, Раислин понял, что его самые мрачные подозрения сбылись. Магическая лаборатория Хоркина была темным и сырым подвалом, выложенным крупными камнями. На полу сиротливо валялись несколько потрепанных книг с заклинаниями. На стенах висели источенные булавы и заржавленные мечи, некоторые из которых были покрыты чудовищным слоем грязи. В старом обшарпанном шкафу стояли пыльные бутыли и лежали пучки трав. Хоркин отпустил Рейслина и принялся пристально разглядывать его, словно хозяйка, выбирающая у мясника кусок получше. Он просто стоял и смотрел, а Рейслину казалось, что его медленно расчленяют. Через некоторое время старый маг вздохнул и сложил руки на груди, по крайней мере попытался это сделать. Фигурой мастер Хоркин напоминал треугольник, и самая широкая часть приходилась на грудь и плечи. «Я Хоркин», — произнес он.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 «Зачем забивать голову глупыми и ненужными знаниями?» Он невидяще смотрел сквозь Рейслина и продолжал. «А вот посох твой ужасно интересная вещица!» На артефакт магиуса Хоркин смотрел с куда большим уважением, чем на молодого мага. Он протянул к посоху руку, и Рейслин мысленно улыбнулся. Артефакт знал своего хозяина и никому не разрешал прикасаться к себе». Много раз юноша слышал сухое потрескивание, а вслед за тем громкие крики боли, в основном кендерские, конечно, когда преступник намеревался стащить посох или просто потрогать, поэтому не стал препятствовать Хоркину, даже не открыл рта, чтобы предупредить. Боевой маг взял посох и принялся исследовать его, водя рукой вверх-вниз под ревку и время от времени одобрительно кивая. Потом он поднес на верши к глазу и тщательно вгляделся внутрь кристалла, Затем, уверенно взяв артефакт двумя руками, сделал несколько движений, перемещаясь удивительно легко для своей комплекции. Посох закрутился и остановился только тогда, когда ткнул удивленного Рейслина под ребра. Хоркин хмыкнул и вернул посох Рейслину. «Хорошо сбалансирован, прекрасное оружие!» «Это же посох Магиуса!» — воскликнул Рейслин с негодованием, осторожно погладив древко. «Ну, конечно, посох магился и не меньше», — усмехнулся Хоркин. Но эта усмешка больше походила на кривую гримасу. Его нижняя челюсть выступала далеко вперед и вбок, обнажая неровные зубы. Подскочив к Рыстлину, маг горячо прошептал. «Знаешь, что я скажу тебе, Алый? Ты можешь купить дюжину таких палок всего за пару стальных монет на любом рынке Павантаса». Он передернулся. «Но в твоем посохе есть талика магии, я ощутил ее руками». «Любопытная головоломка. Еще я думаю, Алый, что ты понятия не имеешь, как управлять им. Я прав?» Рейстлин был так потрясен, что не мог говорить. «Две стальные монеты в палантасе», — стучало у него в голове. «Мощнейший артефакт, отданный в виде компенсации за разрушенное здоровье, вдруг оказался любопытной головоломкой, столикой магии. Конечно, я еще не до конца изучил все его возможности, но...» «Думаю, прав», — ответил за него Хоркин. Развернулся и, прошарков к низкому каменному столу, плюхнулся на табурет, который жалобно скрипнул под его немалым весом. Посмотрев в лежащую на столе книгу, маг упер толстый палец в страницу и начал медленно водить по строкам, читая длинный рецепт. «В изготовлении этого зелья помощи от тебя ждать не придется. Начну все заново», — проговорил он, потом махнул рукой в сторону лежащей на полу разбитой колбы. «Уберись тут, Алый. В кладовке есть совок и метла». Гнев и разочарование, переполнявшие Рейстлина, вырвались наружу. «И не подумаю!» — крикнул он, ударяя посохом в каменный пол. «С чего я должен прислуживать человеку, знающему о магии меньше меня? Я прошел испытание в башне высшего волшебства. Я не испугался, как некоторые...» «Испугался?» — прервал его Хоркин. Он прекратил чтение и мрачно воззрился на Рейстлина. «Сейчас мы увидим, кто тут боится во имя Луни». «Будь любезен, в моем присутствии», — сказал Рейстлин холодно. «Сделай одолжение. Называй богиню-лунитарий более почтительно». Хоркин действительно умел двигаться быстро, когда хотел. Еще миг назад он сидел за столом, и вдруг он возник перед Рейстлином, как демон, вызванный из бездны. «Слушай меня, Алый», — прошипел Хоркин, тыча пальцем в хилую грудь Рейстлина. «Здесь ты не имеешь права приказывать мне. Это я буду приказывать тебе, а ты подчиняться». Это во-первых. Во-вторых, ты будешь звать меня Мастер Хоркин. Или Маг Хоркин. Или уважаемый Маг Мастер Хоркин. В-третьих, я имею право называть богиню так, как захочу и как мне придет в голову. И если я называю ее Луни, то имею право называть ее так. Множество ночей мы провели вместе, распив немало бутылок в ее звездном доме. И я ношу ее эмблему на своем сердце». Он убрал палец с груди Рейслина, показав на свою, где слева на мантии была вышита эмблема лунитари, которую Рейслин раньше не заметил. «Кроме того, я ношу ее медальон на шее!» Хоркин вытащил медальон на цепочке из-под одежды и сунул его Рейслину под нос. «Дорогая Луни отдала мне его своими собственными прекрасными руками!» Маг вплотную подвинулся к юноше, свирепо вращая глазами. «Я не могу носить ее символ!» произнес Рейстлин, отважно не отступая перед старым магом. «Но я ношу ее цвета, как ты верно заметил алые. И я однажды тоже говорил с ней». Тишина, предшествующая раскату грома, повисла в подвале. Рейстлин видел мельчайшие детали символа унитари. Искусно сделанный из серебра, медальон был очень-очень стар. Изумительно сделанный, он просто мерцал скрытой мощью. Глядя на него, юноша мог поверить, что его подарила богиня». Хоркин смотрел на Рейслина в упор. Возможно, мысли старого мага не слишком отличались от мыслей молодого, и медленно указал пальцем вверх. «Говоришь, в унитаре говорила с тобой? Ты клянешься?» «Да, Хоркин», — спокойно ответил Рейслин. «Клянусь именем Алой Луны». Хоркин хрюкнул и приблизил свое лицо вплотную к лицу юноши. «Что да, солдат!» Рейслин замялся. Ему не нравился этот необразованный человек, живущий в сыром подвале и не обладающий десятой долей тех сил, что доступны ему. Боевой маг оскорбил его, а теперь требует признать свое превосходство. Еще немного, и Рейстен плюнул бы на все и ушел. Однако в последнем вопросе ему почудилась легкая перемена тона. Еще не уважение, но намек на него. Словно его приняли в братство. Трудное, тяжелое, а подчас смертельное. И в этом братстве свои законы. Суровые, но справедливые, помогающие выжить на поле боя. Братство, в котором состояли Магиус и Хума. «Да, мастер Хоркин», — наконец произнес Рейслин. «Хорошо», — Маг снова хрюкнул. «Думаю, что смогу, в конце концов, сделать из тебя что-то путное. Ни один из твоих предшественников даже не знал, что сказать, когда я упоминал Луни, дорогой Луни». Хоркин сурово насупил брови, вернее, то место, где они могли бы расти. «А теперь, Алый», — он указал на осколки, — «приступай к уборке».